Если бы докабы. Да Однако кто мог знать, что такое произойдет? Если бы знать наперед. Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд, отправиться за компанию подзаработать? Это же все равно, что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубней предстояло собирать убитых на облаве животных. Знал бы обер Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий, чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел? От этих мыслей Оберу Кандалову очень хотелось выпить, что называется ударить по-черному. А он здорово это умел — полстакана залпом, потом еще и еще полстакана — оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить и тогда дать по мозгам. Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжко будет потом. И откуда он взялся, этот Авди, на его голову? И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах, предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда. Изгнанный из духовной семинарии как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданной церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на странице газеты его несколько непривычные размышления, безусловно, привлекали читателей, и не только молодых, Особенно на фоне заунывно дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались. Но мало кто знал, а вернее, за исключением одной души, никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой да ранний обновленец. Авдий Калистратов Надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху, в противовес догматическим постулатом архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной взаимонеприемлемости. С одной стороны, неподвластные времени, тысячелетние неизменные пасхальные концепции — ревностно оберегающая чистоту веручения от каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и, с другой стороны, в корне отвергающая религию как таковую могучая логика научного атеизма. А он, несчастный, между ними был все равно, как между жерновами, и, однако, в нем горел свой огонь, обуреваемый собственными идеями развития во времени категории «бога», В зависимости от исторического развития человечества, еретик Авдий Калистратов надеялся, что рано или поздно судьба предоставит ему возможность приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как он полагал, все идет к тому, что людям и самим захочется узнать о своих отношениях с Богом в постиндустриальную эпоху, когда могущество человека достигнет критической фазы.